Глава 19 Император Юстиниан Великий созвал всех вождей на таковище, дабы, как было объявлено, составить план сражения с учетом последних данных по противнику и местности. «А ты чего не пошел?» — поинтересовался славян, подсев к костру, у которого сидел князь. «Ведь мог бы по своему статусу?» «Льва там за глаза хватит, да много о себе мнячих военных вождей. Но все-таки...» «Это просто пустая говорильня, брат». «То есть? Как то пустая? Там же план сражения заставляют. А ты все-таки не последний вождь, и опыта войны со степняками у тебя хватает. Мог бы посоветовать чего умного?» «Эх, славян», — криво усмехнулся Рус. «У императора десятки лет опыта управления, то бишь интриг с еще более хитрожопами и много мнящими о себе людьми. Ты думаешь, он созвал их вместе план составить?» «Ну да». «Да ни хрена подобного!» – уже откровенно смеялся Рус. «А зачем тогда?» – совсем растерялся Славян, глядя на смеющегося старшего брата. «Затем, чтобы составить впечатление у остальных вождей, чувствуя сопричастности к такому процессу, дабы они не чувствовали себя обиженными и оскорбленными, дескать, не учли их особо ценные пожелания, таких многомудрых и важных, чтобы они в боевой обстановке не капризничали». Затягивая выполнение распоряжений, дескать, я сам с усам, а действовали чётко и слаженно. Ведь это и их план, что они сами составили. А так, план давно составлен самим императором и его военачальниками. Сейчас есть Иниан, как заправский дирижёр, ну вроде пастуха, поправился Рус, увидев непонимание в глазах брата, будет подгонять мнение вождей к нужному варианту выхватывая из общего вала предложений те, что ему нужны. Максимум, что вожди смогут добиться, так это расстановки своих отрядов. Тот же военный вождь Лангабардов Альбаин попытается встать рядом с нами. Вот и все. Но это ни на что не повлияет. Вот как? Ага. Если ты не в курсе, то наш отец Пан также делал, манипулируя словами вождей, продавливая нужный ему вариант из прозвучащих на общем фоне, потому и являлся верховным вождем, Каганом, и при этом им были практически все довольны, ведь он прислушивался к их словам. Не знал. Просто не обращал внимания. Ну и на таких сборищах тебя не было по малолетству. Я тоже не понимал. Отец пояснил в свое время. Понимаю. Значит, все вожди вроде стада баранов, которых император-пастух Гонит в нужное ему место. В точку. Олег что же не понимает этого? Может и понимает. Думаю, отец и ему науку таких сборищ преподал. Но вот ему точно по статусу там присутствовать нужно. Хм. Каково это знать, что тебя принимают за барана? Сам себя ты считаешь львом? хетнул Славян. Поинтересуйся, когда выйдет. Не, обойдусь. Уже откровенно заржал Славян. И вскочив на ноги продолжая смеяться, ушел по своим делам. Толковище длилось несколько часов, хотя Рус в принципе не понимал, что там можно так долго обсуждать и спорить. А потом ближе к вечеру к Русу прибыла группа из дюжины императорских гвардейцев-букелареев, и командир пригласил его к императору на личную аудиенцию. Рус удивился таким вниманием к своей персоне, со стороны императора, но не отказываться же. «Столь явное оскорбление никто не стерпит. И оно ему надо – обзаводиться соль влиятельным врагом на ровном месте, да еще перед самым сражением. Не хотелось бы, чтобы тебя специально подставили под молотки». Прихватив уместный в данном случае подарок, Рус отправился к императору. Подарки у него имелись на все случаи жизни, в основном оружие. В шатре, помимо обслуги гвардейцев, а также самого императора – Присутствовал его родственник, сын двоюродного брата, что, собственно, и выполнял роль главного военачальника, в ранге магистр милитвум Юстин, 30 лет от роду. Хотя вообще его полное имя звучало как Флавий, Мариан, Петр, Феодор, Валентин, Рустиции, Вораид, Герман, Юстин. Кто-то после этого считает, что у испанцев слишком длинные имена. Сам император выглядел... Скажем так, неважно. Все-таки ему исполнилось 77 лет. Для этих времен возраст более чем почтенный и не располагающий к длительным путешествиям и походной жизни. Даже в 21 веке такие старички частенько уже развалены страдающие деменцией, а этот держался вполне бодро и старческим маразмом явно не страдал. Внешность ничем не примечательная, среднего роста, страдавший некой в возрастной адутловатостью, седой, с бородой и длинными, можно сказать, казацкими усами. По характеру противоречивый человек. Щедрость соседствовала с алчностью и неразборчивостью в выборе средств для выполнения финансов. Стремление к справедливости и в то же время был диспотичен, и при этой диспотичности попадал под влияние людей, что как-то сумели втереться ему в доверие даже если сами являлись полными ничтожествами. Но вот чего у него не отнять, так это решительности и упорство в достижении поставленных перед собой целей. Ничего не бросал на полпути, как тот же Петр Первый. Потому за время своего правления довел до конца почти все свои реформы. Мало какому правителю такое удалось. «Прими в дар, Цезарь!» Войдя в огромный шатер, произнес рус, протягивая сверток из шкуры. Император кривиться на волчью шкуру не стал. Покерфейс держать умел. Тем более сам в руки не взял, для этого обслуга есть. Вот один из гвардейцев телохранителей принял подарок, после чего развернул сверток. Тут уже Юстиниан вскинул бровь, ведь подарком оказался на вид обычный меч, даже без богатой отделки золотом и каменьями, так, немного бронзы. Сам меч представлял собой почти классический гладиус, в кавалерийском исполнении, ну прям как в фильме «Глазиатор», им пользовался коммод. Вторая, левая бровь взлетела, когда император, с некоторым усилием, встав с походного кресла, все же взяв оружие в руки, подвинул клинок из ножен. Ну да, есть чем удивиться, ведь Рус окрасил его в багрово-красный цвет, получился такой кровавый меч, чтобы воронение не облезло из-за движения в ножнах пустякожанных то внутри ножны отделали короткошерстным беречьим мехом. Благодарю. Очень оригинально. Император несколько раз вполне уверенно взмахнув мечом, в ответ отдарился небольшим золотым кубком с каменьями. Размерами, может, и не невелик, а весил с полкило. Сели за стол с явствами. Зачем ты хотел меня видеть, Цезарь? Русс уже успел узнать, что император любит, чтобы к ним обращались именно так. «Я хотел с тобой поговорить, князь». Настал черед Руссу скидывать бровь. «Ты не присутствовал на собрании, князь, когда мы составляли план боя, а я хотел бы услышать твое мнение». Русс не удержался и дернул в ироничные ухмылки краешком губ, что, конечно же, заметили. «Ведь у тебя, слава, погибели степняков, да и в других краях ты сражался не менее успешно». «Почему ты не пришел, кстати?» – спросил император, как ни в чем не бывало. «Абсолютно ничего не понимаю в столкновении столь крупных армий», – честно признался Рус. «Это у тебя опыта, таких боев на десятерых хватит, так что я доверился знающему человеку и прочим твоим военачальникам». Он ведь ни разу не генерал Жуков и действительно не представлял, как сражаться столь крупными силами на огромной территории, когда даже не видно края строя. Особенно, когда все окажется в пыли, да еще на выбранном участке в качестве поля боя, а именно район между Черным морем и озером Китай. Степь там ровная, как стол. Любой маневр будет виден, даже рощ нет. Что до опыта таких сражений у Императора, то бог весть, есть он или нет, но лезть никогда лишней не бывает. По крайней мере, у его генералов такой опыт и должен иметься. «Мой потолок – 10 тысяч воинов». Это в лучшем случае. Хм. Редко когда встретишь столь здравомыслящих людей, что знают предел своей компетенции. Обычно все считают себя великими воителями, сводив пару сотен человек в набег на соседнее племя. Из таких, как ты, обычно получаются великие вожди. И снова Рус усмехнулся. Теперь его лизнули. Но его этим не взять. И бдительность не усыпить. Тем более, что за этой лестью он услышал угрозу. Кубки наполнили вином, но к своему Рус не проторнулся. «Почему ты не пьешь?» – удивился император, а потом с улыбкой добавил. «Оно без свинца. Я издал закон, запрещающий подслащать вино свинцом». Правда, в следующую секунду улыбка пропала с его лица, и император, глянув в кубок, наоборот нахмурился. «Наверное, вспомнил еще одного своего племянника с именем Юстин, капитально поехавшего крышей», – подумал Рус что по слухам бегает вокруг дворца, то и дело, то мяукая, то лая, то еще каких животных изображая, то вообразив себя птичкой, из окон регулярно выпрыгнуть пытается, типа вылететь из гнезда, из-за чего на окна деревянные решетки поставили. Тоже вполне возможно жертва употребления свинцового вина, родителями и им самим. Завтра в бой, а я уставший. — С пары-тройки кубков ты не захмелеешь, — отмахнулся Юстиниан. И все-таки нет. Почему? Ну, ты сам сказал, Цезарь, что из таких, как я, получаются великие вожди. И? А оно вам надо, чтобы я стал таковым? Это ведь возможны угрозы Империи в некоем отдаленном будущем, если я не сдохну в ближайшие дни в боях с аварами. А как известно, порову... То есть, волков надо давить в щенячьем возрасте. Яды же бывают разные, как мгновенного действия на что вы здесь не пойдете, так и с отсроченным действием. Стоячи рядом Юстин с кучей дополнительных имен, вскинулся и уже хотел сказать что-то резкое, но император его остановил движением руки и, подняв кубок, сказал, «Я пью то же вино, что и в твоем кубке». «Но есть в эти противоядия. К тому же само вино, может, и не отравлено, а вот кубок...» «Опять же, вам даже не нужно меня особо травить». Достаточно, если на меня завтра нападет вялость и все, а вара порубит меня на кусочки. В общем, у вас Ромеев не самая лучшая в этом плане репутация, так что поостерегусь. В этом вине нет отравы. В конце концов, я обязан тебе, ведь благодаря тебе я получил 10000 степняков, с помощью которых одержал решительную победу над персами. Политика штука грязная. Тут нет таких понятий, как благодарность. Опять же, оказанная услуга уже ничего не стоит». «И есть лишь целесообразность, так что не рискну». «Как хочешь», — чуть скривился Император и после короткой паузы продолжил. «И все же я хотел бы услышать твое мнение, князь, как можно победить Авар, пока мы с тобой союзники и противостоим общему врагу». «План сражения вроде уже составлен?» «Всегда можно внести коррективы». Рус вдруг подумал, что имеющийся план самому Императору очень не нравится, И он на прошедшем толковище действительно хотел услышать что-то оригинальное, что могло бы составить более удачную схему предстоящего боя. Это подтверждалось его приглашением на индивидуальную встречу. «Как пожелаешь, Цезарь», – пожал плечами Рус. «Единственной возможностью, если не победить врага, то свести эту битву к ничьей, после которой вары на несколько лет сильно ослабнут и перестанут представлять непосредственную угрозу и требовать дань». Я вижу лишь в том, чтобы разделить врага на части, заставив одну из них, желательно большую, покинуть поле боя. И как же это сделать? Я знаю только один способ. Нанести удар под стойбищем авар. Магистер милитум Юстин чему-то усмехнулся. Впрочем, Рус примерно догадывался чему. Разведка Ромеев собрала о нем всю информацию, и они знают, что Рус пользовался этим методом минимум два раза, и оба раза очень успешно. «У нас нет для этого сил, да и времени», — скривился Юстиниан и поставил кубок. «Пока я соберу дополнительную армию в Малой Азии, пока доставлю ее на кораблях». «Степняки не самые стойкие бойцы, Цезарь, так что авары не удивятся, если после нескольких стычек, скажем, на второй день боя, они дрогнут и побегут в свои родные края. Даже лучше, если они пойдут в притворное бегство, чем побегут в действительности, неожиданно для нас. Не доверяю я им». А они, сделав петлю, пройдут вдоль Дуная, а пройдут по северным долинам на восток и обрушатся на стойбище Авар, что скопились где-то около Днестра», — понятливо закивал император. «При этом глаза его ожили и заблестели. Тогда Аварам не останется ничего другого, как снять большую часть армии, чтобы отбить вторжение в тылу. Это может сработать. Только нам придется несладко, Ведь пока Авары узнают, что их стойбище подверглись нападению», пойдет много времени и весь этот срок нам придется сдерживать их натиск, Натиск трехкратно превосходящих сил. Да, времени потребуется довольно много, но если мы отступим на ближайший остров, дельты дуная, по лодочно-понтонным мостам, то сможем выиграть время и оказаться в безопасности. Авары не бросятся форсировать реку сходу, а когда все же форсируют, то потеряют свою скорость из-за болоччатстой земли, И тут уже будет преимущество у пехоты. Рус только порадовался, что большая часть барж оставалась пригодна для дальнейшей эксплуатации. Их нужно только немного подремонтировать. В конце концов, они потребуются для обратного пути, как для перевозки раненых, так и трофеев. «Верно», — снова покивал головой император, и в голосе звучал неприкрытый азарт. «А когда большая часть авар уйдет отражать набег на свои стойбища, Мы перейдем в наступление и сомнем тех, кого оставят для нашего сдерживания. Отличный план, князь. Так и сделаем. Юстин, мальчик мой, призови ко мне этих двух вонючек. Как же их? Император пощелкал пальцами в попытке вспомнить имена гуннских и гурских каганов. Сексарда и Арешта, Цезарь? Да, их. Будет исполнено.